Камилла Пеган. Я в порядке, и ты тоже. Посвящается женщинам, встреченным мною в жизни, в частности ПМК Саливан и Джанат Сюнадер.